Часть вторая На разбитой ровно пополам земле Тессейра указала рукой на далёкую вторую половину плиты. Возможно, у Арвира всё уже подходит к концу. Тебе неинтересно? В отличие от женщины, Лифис даже не собирался смотреть на другой берег. Нет смысла туда смотреть. Ты не тот противник, которого можно победить, думаю о чём-то ещё. Такие слова – честь для меня. Певчая крепко ухватилась за песочно-жёлтый шарф. В центре её левой ладони открылся золотой канал. «Сурисус. Песня Жёлтого». Бесчисленные маленькие молнии жужжа вырвались из световых ворот и уселись на палец к Тесаэре. «Псевдосветлячки?» «Ага. Сколько на них ни смотри, они всё такие же милые, не правда ли?» Крылья этих призванных существ испускали свето-звук, похожий на вспышку молнии. Только с помощью их сияния и похожих на раскаты грома звуков можно было указать путь могущественному и яростному истинному духу. Тесаэра нарисовала в воздухе ровный круг, А последо светлячки преследовали за её пальцем, оставляя в воздухе за собой светящиеся след, который от их хаотичных движений постепенно принял вид гигантского красивого кольца. Не спуская глаз с сияющего золотом канала, Лефес сжал в руке поднятую с песка горсть пепла. Пусть ветер приносит до блеск песка, что танцует над землёй, пусть перья зовут красоту пепла столь любимым пламенем. Со стороны сверкающих ещё не до конца открывшихся врат донёсся куда более громкий, чем от псевдо-светлячков, звук самого настоящего электрического разряда. В Серебряном замке посреди пиржества клятвы стихотворец поёт бесконечную молитву. Трон пуст, и на нём восседает лишь гордость. Всё сотворённое рождается, и я найду путь к королевской гордости. И вскоре, будто силой распахивает дверь, из канала появились крылья. Каждый раз, когда вздрагивали сияющие золотом перья, в воздухе сверкала маленькая молния. А в самом центре, между гигантскими, превышающими по длине человеческий рост крыльями из канала вырывался острый, как у хищной птицы, клёв. А значит, этому миру не нужны победители, дети, что были рождены в текто любима королём. В руки даны вам щиты короля, дюжина их, защита его любви. Раздался птичий крик. Ясток пустыня с драгнул соcовершенно неописуемого оглушительного рёва. Ныне вся во там мире поклоняется ему. В защите стоят обращённые в пепел 12 серебряных блёд, королевские щиты. 12 серебряных щитов различных размеров и форм, символы защиты, один за другим замерли в воздухе, как будто закрывая собою лефесса. В центре между щитами стоял серебристый истинный дух, рост призыванного существа, похожего на человеческую фигуру. составленный из длинных и тонких металлических игл, достигал почти 3 м. "Ха, а что с Лостихайтом?" спросил этосаера над головы, который был виден гигантский птичий силуэт. Это была птица грома, живущая в высоких грозовых облаках, призванное существо, всё тело которого служило пристанищем для молний. Этот истинный дух обладал такой подавляющей силой, что даже 12 серебряных блюд, королевские щиты, не мог защититься от его атаки. Всего пару дней назад Лефис не смог оказать ему никакого сопротивления и потерпел сокрушительное поражение. Те же ведь понимаешь, что с этим истинным духом тебе до меня не достать. Да это так. Лефис поднял взгляд на неподвижно стоящее рядом с ним призванное существо. Мой истинный дух, защитник короля, превративший своё собственное тело в щит. Но таким способом мне не сравниться с великой сингулярностью жёлтого. Без сильнейшего истинного духа серых песнопений Ластихайта. Юноша вспомнил события ночи перед отъездом в башню. Это Ластихайт. После его освобождения серые песнопения навремя возродятся. Мишдор, благодаря тебе я могу стоять здесь. Теперь всё зависит только от моей решимости. Самая большая проблема в призыве короля серых песнопений это... Тесыра, ты же знаешь... Что? Характерный катализатор, необходимый для призыва Ластихайта. Скорее всего, среди всех характерных катализаторов истинных духов, его самый жестокий. Именно по этой причине Мишдар называл Ластихайта не Королём Обращенных в Пепел, а Королём Побеждённых. Мда, твой наставник не рассказывал. Правда, в то время серые песнопения ещё не были завершены. Голос Тесыры был полон отсутствовавших ранее тяжести остроты. Характерным катализатором для призыва Ластихайта была... Накаменевшая статуя самого любимого человека это единственный катализатор, которым можно призвать Ластихаита, так мне сказал тогда Джошуа. Мне об этом рассказал Миждр. Когда я услышал об этом, то не смог и слова выговорить. Я и подумать не мог, что песнопение, к которому я стремлюсь, настолько жестокое. И в то же время я понял, почему Джошуа с Миждром создали яйца и так стремились к ним. Они оба испытали одну и ту же боль. Даже для них, бесконечно привязанных к серам песнопениям, такой катализатор был невыносим. Именно поэтому они так цеплялись за другой способ совершенный катализатор чушую микве. Я же вроде бы говорила, не думаю, что это способно исполнить песнопение ло стихаита. Элиас даже не попытался возразить Тсаэрии. Катализаторов, которые искал между гораздо больше нет. Такая менявшаяся статуя самого любимого человека просто невозможно. И вообще, У меня даже нет настоящей семьи, возлюбленной тоже нет. Нет, если бы и была, то девушка с волосами виноградного цвета, с которой я познакомился в Зиале, и сразу после перевода, и на ученических дуэлях в Колизее, и сейчас тоже. Уходите. Мы скоро вернёмся. Не нужно волноваться. Я могу тебе верить? Да. Хорошо, поняла. Буду ждать. Раз так, Найт, Ада, пожалуйста, присмотрите за Лефисом сам. Он очень легко может потеряться, а потом не сумеет вернуться сам. Позаботьтесь о нём. Как странно. Я и сейчас остаюсь учеником школы Песпенезияла. Я перевёлся туда только для того, чтобы остановить безумие Миждре, и теперь, когда оно закончилось, мне больше нет смысла ходить в школу. И всё же, я даже сейчас остаюсь в одной школе с Хелен. Прянёк, у тебя какая-то очень довольная улыбка. Тебя что-то рассмешило? Нет. Просто подумал, что именно сейчас не надолго смогу преодолеть слабость своего чувства направления. Не сумев вскрыть кривую улыбку, покачал головой Лефис. "Уж сейчас я точно не потеряюсь, потому что мне ясно виден путь, по которому я должен идти. Но ну, так что, Лефис, как ты собираешься решить вопрос с катализатором? Всё уже решено. Я тоже отказываюсь от такого абсурдного катализатора. Говорил же, я превзойду Джоша другим способом". В руке Лефс держал серебряную монету, на поверхности которой была выгравирована карта Колизея. Это была последняя из тех монет, которые он получил от Нестириса. Иса, песня пепла. На плечо юношу запрыгнула серая ящерица. По сравнению с обычными ящерицами, её конечности были длиннее, а когти острее. Василиск? Да, это настоящий, способный превращать всё в камень. То, что он поцарапает или укусит, превратится в камень, а каменение можно назвать символом серых песнопений. И может быть именно поэтому характерный катализатор Ластихаита тоже связан с каменением. Сначала я тоже поверил, что статуя самого любимого человека стала катализатором, потому что и серые песнопения Ластихаит основаны на жертве другого человека. Ты хочешь сказать, что это не так? Да. Я думаю, что всё равно наоборот. Эластихайд хотел сообщить не о том, что для его песнопения необходимо принести кого-то в жертву. Лефис повернул голову к Сидешиму, у него на плече Василиску, и сказал ожидающему команду хозяина призываному существу всего одно слово: "Рви". Василиск тут же зашевелился. Призванное существо покачало головой, словно не поняло команду хозяина, но отказывалось её выполнять. "Всё нормально. Прошу тебя", повторил приказ Лефис. В одно мгновение Василиск медлёл. Затем, будто стряхнув сомнение, призыванное существо разодрало когтями плечо юноши. "Что?" изумлённо распахнув глаза, вскрикнула Тассера. "Лефис, что ты вообще?" Я понял. Ластихайд хотел сказать не о завершении песни пенецной другого человека, наоборот. Он говорил: "Спаси его", истощая всего себя. Окаменело плечо, окаменел локоть. Вся правая рука юноши вплоть до пальцев окрасилась в серый цвет. Левой рукой Лефис подержал потяжелевшую, отвердевшую, полностью переставшую ощущаться правую руку. "Слушай же, любимых у меня нет, и поэтому самый важный для меня человек это я сам. Только это удовлетворяет условие о каменевшее кто-то самого любимого человека. Только таким способом можно избежать жертв других". Начал дуть такой чудесный ветер. «Не так ли, Лефис? Вот так сойдёт? А, Мишдор? Можешь гордиться. Это песнопение доверил мне ты. Так что немедленно и весть. Ластихайт!» На превратившийся в камень правой руке юноши показался узор небольшого канала. А в следующий же миг, издав торжественный звук, двенадцать летающих щитов истинного духа все до единого разбились на куски. Сам двенадцать серебряных блюд королевские щиты шагнул в серебристый луч света, А затем тоже ещё световые воронки. Это же, освещённые серебряным сиянием, та сыра поднял взгляд вверх, в небе парила громадная, даже заставляющая сомневаться в собственных глазах фигура. Ластихайтс. Это тистинный дух имел вид напоминающий человеческую статую. Она обладала ровными, прекрасными чертами, к каким стремились люди, мечтавшие об идеальной красоте. Самым близким к его облику образом был святой, одетый в церемониальные одежды. на голову которой мы водрузили терновый венец. Дух состоял только из верхней части тела, и руки и одежда, всё ниже уровня груди красиво и ровно обрывалось, как у бюста. «Одивил! Больше нельзя называть тебя пареньком!» С улыбкой, глядя в небо, проговорила Тессаэра. «В таком случае, этикет обязывает меня противостоять тебе в полную силу!» Парящая над головой женщина и дожидавшаяся своего часа птица грома радостно взревела... Золотые перья все до единого засияли, и с них сорвались бесчисленные молнии. Поднялся ветер, бушевал песок, и свет и звук окрасились в свет вспышки молнии. С одной стороны находилась многократно превосходившая возможности обычного истинного духа, ставшая аномальным видом птицы грома. С другой — король серых песнопений Ластихайт. Остаётся только верить в то песнопение, к которому стремились Мюшдер и Джошуа. Эолев взмахнул рукой вверх, Тестея ров вниз. Раздался птичий крик и громовой раскат. Ставшее воплощение молнии птица Гром рванулась вперёд, разрывая воздух. Эостихай тоже наполнил своё тело серебряным светом. Вокруг него парили 12 мечей и 12 щитов. Все они сформировали строй и двинулись на перехват птицы Грома. Золотая вспышка встретилась с серебряным сиянием. Вмиг столкновение двух истинных духов Болезненно яркий свет обжёг лицо Лефису, его веки начали опускаться сами по себе. «Я увижу всё своими глазами. Даже если я сейчас ослепну, только эту битву я должен». Двенадцать мечей защитников попытались перехватить птицу Грома, но больше чем половина из них была тут же разбита ударом молнии. Воплощающий грозу истинный дух рвался вперёд, в то же время уклонившиеся от молнии мечи вонзились ему в крылья. Но и это не остановило гигантскую птицу, Призванный великой сингулярностью, истинный дух был настоящим чудовищем. Пробив строя с двенадцати щитов и как-то странно вскрикнув, птица грома рванулась вверх, к ластихайту по прямой линии. Духи столкнулись, а от оглушительной звуковой волны Лефис потерял сознание.